Мараси с Уэйном никак не могли скрыться тем же путем, каким пришли сюда, пока их преследовала вся банда. Вдобавок, ей хотелось задержать того цикла, иначе он наверняка заметет следы. К сожалению, все это доказывало правоту Уэйна. Протокольные инструкции вылетели в трубу. «Пришло время делать по-уэйновски». Они выскочили в главный тоннель и оказались на мушке у другого часового. Уэйн поднял скоростной пузырь, чтобы вместе с Мараси обойти и окружить бандита. Когда пузырь упал, гангстер выстрелил в пустоту. Миг спустя Уэйн уже обхаживал его дуэльными тростями. Мараси не вмешивалась, выбирая место для укрытия. За карточным столом открывался еще один широкий тоннель вероятно, ведущий в Кладскую пещеру. Припав на колено, Мараси подняла винтовку, отдышалась и прицелилась в ожидании. Как только из тоннеля кто-то появился, она выстрелила. Немедленно захотела передернуть затвор, но вспомнила тренировки на стрельбище и не сделала этого. Винтовка была новая, полуавтоматическая и называлась «Бастион». Мараси не опустила ее, и новым выстрелом свалила еще одного бандита, запнувшегося от тела первого. Следующий предупредил остальных, и больше никто не отважился высунуть из тоннеля нос. Уэйн оставил избитого гангстера валяться без сознания и стер под солба. «Волшебные коробочки у тебя есть?» – спросил он. «Уэйн, они не волшебные» по правилам Марасси. — Малвийские технологии просто отличаются от... — Волшебные коробочки от твоего парня. Сколько? — Три аломантические гранаты. Все новые модели. Две светошумовые. Перед уходом Вакс мне одну зарядил. — Неплохо, — ответил Уэйн. — Каков план? — Обороняй тоннель. Я вернусь к смотровому окошку и брошу туда ломантические гранаты, чтобы накрыть как можно больше врагов, а потом прикрою тебя. Когда уйдешь с линии огня, догоню. «Расплюнуть!» — согласно воскликнул Уэйн, и они разделились. Он направился к тем двоим, которых Мараси застрелила. Подобрал пистолет и несколько раз пальнул в направлении главной пещеры. Не прицельно, а чтобы всех распугать. Рука немного дрожала, и, опустошив магазин, Уэйн выбросил оружие. «Он добился серьезного прогресса», — посчитала Мараси, хотя и без огнестрельного оружия обходился прекрасно. Оставив напарника, Мараси бросилась к смотровому окошку. Позиция идеально подходила для снайпера. Она отметила несколько вражеских групп за ближайшими ящиками, пока Уэйн расстреливал обойму второго пистолета. Марася осторожно достала из кармашка на поясе маленькую металлическую коробочку. Всю жизнь она расстраивалась, сталкиваясь с пренебрежением из-за своей бесполезной аломантической способности. Она умела замедлять время вокруг себя, отчего, мягко говоря, мало толку. Фактически, эта способность делала ее неподвижной в глазах окружающих, давала преимущество противникам в бою. Изредка ей все-таки находилось применение, но в целом Мараси смирилась с тем, что ее талант никому не нужен, пока не встретила Алика. Его народ восхищался всеми металлорожденными, будь то аламанты или ферухимики. Безусловно, Алек был в восторге от вакса и его ярких способностей, но и талант Мараси его впечатлял. Он утверждал, что ее умение — одно из наиболее полезных в Аламантии. Звучало сомнительно, но суть была такова. С помощью небольших технологических премудростей даже она могла перевернуть мир кверху дном. Аламантическая граната диаметром в полтора дюйма тихо загудела, когда Мараси разожгла кадмий и впитала его энергию. Мараси не окутал замедляющий пузырь. Благодаря вышеупомянутым технологиям вся ее сила направилась в коробочку. Перед выходом она уже заряжала ее, но спустя несколько часов заряд требовалось пополнить. Затем, тщательно выверив расстояние, Мараси метнула коробочку в группу врагов, укрывающихся за ящиками. Месяцы тренировок не прошли даром. Граната приземлилась в гущу гангстеров, которые так сосредоточились на войне, что даже не заметили ее. Граната была из этметалла, распространение которого строго регулировалось молвийцами, и нельзя было винить бандитов в том, что они не почувствовали опасности. Даже сами молвийцы редко пользовались такими гранатами. Если гангстеры о них и слышали, что вероятно, учитывая их работу на круг, то никогда прежде не видели. Секунду спустя вокруг гранаты поднялся пузырь замедленного времени, окружив около десятка мужчин и женщин. Мараси быстро зарядила и метнула вторую гранату, нацелив ее в группу врагов чуть дальше. Прицел вновь оказался точен, и еще 8 бандитов попались во временной пузырь. «Металлорожденный!» — закричал кто-то из гангстеров, заметив, что больше половины сообщников застыли. Пойманные в пузырь медленными плавучими движениями пытались выбраться, но десятиминутный заряд гранаты кончится быстрее, чем им это удастся. Скинув винтовку, Мараси открыла огонь, подстрелив двух не попавших в пузыри бандитов. Тут, в главной пещере, появился Уэйн. Секунду он выглядел стремительным размытым пятном, после чего выскочил из скоростного пузыря и перепрыгнул через разлом в камне. Перед тем, как поднять новый пузырь, ему требовалось некоторое время на отдых, но Мараси готова была поклясться, что эти паузы становились все короче. Уэйн не приближался к замедленным бандитам. Ими они займутся позднее. Пользуясь замешательством врагов, он подобрался к паре из них. Те заметили опасность, но Уэйн вновь превратился в размытое пятно и атаковал их сверху дуэльными тростями. На источные вопли отвлеклись остальные что позволило Марасе подстрелить еще двоих. После этого она бросилась назад к главному тоннелю. Она вгляделась в темную складскую пещеру и побежала, пригнувшись, внимательно следя за пузырями гранат, чтобы самой не попасться в них. Ей было прекрасно знакомо ощущение погружения в густую патоку, пока все вокруг двигались с быстротой молнии. Марассе нашла укрытие за упаковочной машиной, К оставшимся гангстерам вернулось самообладание, и пули забарабанили по камню и металлу вокруг нее. В юности она много читала о подвигах Вакса в Дикоземье, и чем дольше работала констеблем, тем больше неточностей обнаруживала. Безусловно, в историях описывались перестрелки, но обычно никто не упоминал, насколько громким был звук от попадания пуль. Грохот стоял такой, как будто малышу Максу дали барабанные палочки и оставили его в посудной лавке. Секунду спустя звук замедлился, словно у фонографа, проигрывающего запись на доле нормальной скорости. Воздух вокруг мараси замерцал, и к машине привалился ухмыляющийся, несмотря на кровоточащую рану плеча, Уэйн. «Не доглядел», — кивнула она на рану. «Да ладно тебе!» ответил Уэйн. «Будто уже и пулю мимоходом словить нельзя. Тем более, если бегаешь с двумя палками по комнате, где у всех остальных пушки». «Сколько у тебя там посплава?» «Дофига». «Точно? Ага». «Уэйн, я тобой горжусь», заявила Марасси. «Экономишь, как я просила». Он развел руками, как ни в чем не бывало. Но Марасси на самом деле им гордилась. Уэйн получал строго ограниченные порции темпосплава в департаменте и поначалу истрачивал его весь. Марасси уже подумывала, не попросить ли капитана Редди увеличить норму, но выяснила, что Уэйн тратил темпосплав на всякую ерунду, не имевшую отношения к работе сыщика. На шалости, переодевание на потеху детям. Редкие случаи кражи. Ее радовало, что он исправлялся. «Сколько обалдуев осталось?» спросил Уэйн. «Одиннадцать», ответила Марасси. «Я до стольких считать не умею». «Умеешь, если нужно вести учет выпитых рюмок», парировала Марасси. «Блин, и правда», согласился Уэйн. Они выглянули из-за машины, с помощью которой приколачивали крышки ящиков. Уэйн мгновенно отдернул Марасси. Замедленная пуля ударила в скоростной пузырь, пронеслась внутри стремительной вспышкой, прежде чем удариться со внутренней стороны и снова замедлиться. Внутри пузырей пули вели себя непредсказуемо. Невозможно предугадать, куда повернут. «Парень в костюме пытается уйти с черного хода», — сообщил Уэйн. «Хочешь его изловить? Или сперва разберемся с остальными?» «Придется разделиться», — решила Мараси, задумчиво закусив губу. «Ты с многочисленными врагами лучше справляешься. Разберешься с этим?» «Ящики, небось, взрывоопасны?» «Да». «Тогда повеселюсь на славу» гранаты будут действовать еще минут восемь». «Отлично», — ответил Уэйн. «Попробую взять всех живьем. Похватаю по одному из пузырей, воспользуюсь своими пузырями для противодействия. Я тренировался делать их больше и меньше. Попробую подходить с краю и поднимать свой пузырь так, чтобы захватывать одного человека и вытаскивать». «Уэйн, звучит здорово», — изумилась Марасси. «Авакс знает, управлять размером пузыря очень непросто». Он пожал плечами. «Готово!» Мараси сняла с пояса светошумовые гранаты и передала одну напарнику. Затем выдернула из другой чеку. «Готово!» — сказала она. Даже если у Уэйна оставалось дофига темпа сплава, он был редким и дорогим. Нельзя тратить больше необходимого. Уэйн сбросил пузырь, и Мараси метнула гранату. После взрыва они разбежались в разные стороны от машины. Уэйн, к оставшейся группе гангстеров. Мараси за циклом, который скрылся за укрепленной металлической дверью в углу пещеры. Мараси достигла двери и секунду спустя легко вскрыла замок. Покосилась на Уэйна которого уже обступали враги. Тот укрылся за ящиком с пометкой «Взрывоопасно» и подмигнул, после чего выдернул из гранаты чеку и бросил внутрь. Замечательно. Хорошо, если он знал, что делает. Способность Уэйна к самоисцелению невероятна, но даже у нее был предел. Если его метапамять сорвет взрывом, Уэйн погибнет, как Вседержитель, Лишившиеся браслета в скорби много веков назад. Что ж, постоянно приглядывать за Уэйном она не могла, и тем более не могла пережить взрыв таких до любых масштабов. Скользнув за дверь, она с громким хлопком закрыла ее за собой. Миг спустя пещера содрогнулась, но Мараси сосредоточилась на задании: спуститься в темный пещерный тоннель за циклом. Единственным в этой пещере Кто мог ответить на ее вопросы?